Глава двадцать первая. «Наконец-то!» — радостно воскликнула Ирен, когда мы увидели нескольких всадников, скачущих в нашу сторону. «Это ведь кто-то из Лами, верно?» — неуверенно спросила она у Иви, и та ей кивнула. «Кстати, а где ты была пару часов?» «Много будешь знать, хуже будешь спать», — усмехнувшись, отшутилась скаут, И помахала садникам рукой. Неужели мы и вправду скоро попадём в цивилизацию, произнесла Алис, и по её щекам потекли слёзы. Да уж. И это небольшое путешествие оказалось сложнее всего. Ну всё, не плачь. К ней подошла Лия и начала её успокаивать. Самая страшная позади. Скоро нас будет ожидать ванна, выпивка и тёплые мягкие кровати. Так что переставай плакать, чтобы мы выглядели презентабельно перед нашими нанимателями. Хорошо, шмыгнув носом и вытерев щёки варежками, ответила Элизабет. Вот и умница. Лия улыбнулась, а Айрен, закатив глаза, отвернулась в сторону. Вскоре всадники подъехали. А где ваши лошади? спросил один из них, смерив нас подозрительным взглядом. «Потеряли на гибельном перевале», — ответила ему Иви. «Вы прошли через перевал?» — удивлённо воскликнул второй. «Ничего себе!» «Ага, и по пути убили снежного Дрейка и двух йотунов!» Усмехнувшись, гордо добавила Ирен, но, встретившись со мной взглядом, сразу поняла, что сделала это зря. «Ну да, ну да», — явно не веря ни единому её слову, ответил первый Ламия. Но я Он её богатое воображение. Холодно перебил я Ирен. Уважаемая, мои спутницы очень замёрзли и устали. Может, вы проводите нас в какое-нибудь тёплое место, где мы могли бы отдохнуть с долгой дороги? Вежливо попросил я, пока Ирен снова не раскрыла свою варежку. А, да, разумеется. Съедешь до поста. — спросил первый своего товарища, и тот, кивнув, уехал. «Сейчас за вами приедут», — добавил он, с интересом разглядывая нашу небольшую компанию. «Посидите некоторое время у нас в казарме, а потом вас довезут до замка». «Премного благодарен», — ответил я Ламии, после чего подошел к Рен и, взяв ее под локоть, произнес. «Чтобы ни слова ни о Дрейке, ни тем более о Йотунах. Поняла?» Но почему? Мы же не нужны им ничего этого знать, сквозь зубы прошипел я. Зачем привлекать к нам столько внимания? Чего ты хочешь этим добиться? Но ведь Ирен. Ладно, буркнула она обиженным тоном. Вот и славно, спокойно произнёс я и вернулся к девушкам, которые о чём-то говорили с Ламией. Серьёзно? Вы все обладатели даров? «А в вашей гильдии разве есть и обычные воины?» — удивилась Лия. «Разумеется!» — усмехнулся воин. «У меня, например, как, впрочем, и у моего товарища, нет никаких даров. Да чего там говорить! Дары из наших есть только у двух сержантов и лейтенанта, остальные обычные!» — произнес он и улыбнулся. «Наших?» — уточнила Иви. «Ну, я имею в виду тех, кто служит на нашем посту», — пояснил Ламия. «А, так вот вы о чем. Тогда все встает на свои места», — задумчиво произнесла Алия. «Ты о чем?» — спросила Иви. «Я слышала, что Ламии — самая многочисленная гильзия, и я всегда думала, что все, кто в ней, — обладатели даров. Но ведь, по слухам, в Ламиях более семи тысяч человек и...» «Десяти», — поправил ее воин. «Ого! Десять тысяч!» Неплохо. Интересно, сколько же тогда у них носителей даров? Я озвучил этот вопрос Ламии. Не могу сказать, хитро улыбнулся он. Это секретная информация. Хотя, чего я буду врать? Я и сам на самом деле не знаю. Я же обычный рядовой. Какой с меня спрос? добавил он. О, а вот и Сани. И действительно, Я увидел, как в нашу сторону движутся две тройки лошадей, запряжённых в сани. «Хвала богам!» — радостно произнесла Алис. «Что не придётся ехать верхом?» — усмехнула Сирен. «Да, ненавижу это дело. Всё натирается, всё болит, всё!» «Ой, да ладно тебе, всё равно ты ей не пользуешься!» — снова усмехнула Сирен. «Ей? Ну да, своей!» Отстань от неё, перебила Лия. Ирена имела в виду. Она наклонилась к уху Элизабет и что-то ей прошептала, от чего та сразу же залилась краской. "Я, я..." Элизабет попыталась что-то возразить Ирене, но, так и не подобрав нужных слов, фыркнула и пошла в сторону Сани. "Скажи, зачем ты так с ней?" спросила её Лия. Да ладно, я же просто пошутила, ответила Ирен, которой, видимо, и самой стало немного неудобно, что обидела подругу. Лия закатила глаза и ничего ей больше не сказав, тоже пошла к соням. Эм, но я же идём уже. Я кивнул в сторону запряжённые тройки тяжеловозов чёрного цвета, которые выглядели довольно монструозно для обычных лошадей. Уже оказавшись в санях, я спросила у сидящего на козлах и управляющего санями ламии: "А что это за порода?" "Эти, что ли?" Он кивнул на тяжеловозов. "Калинские вороны. Магически выведенная порода лошадей. Сильные и очень выносливые. Помимо этого, очень преданные. Поэтому являются одними из лучших скакунов для рыцарей и воинов кавалерии". В общем, чудо они лошадки, произнёс кучер, который явно был горд тем, что управляет такими чудесными животными. Знаешь, сколько такие стоят? сказала Иви, которая сидела рядом, мы слышала весь разговор. Даже представить сложно. 10.000 золотых? предположил я, и она усмехнулась. Ты верно шутишь, вместо Иви ответил Ламия. От 30.000 золотых. И это если связи есть. Порода довольно редкая, и купить их просто так на каком-нибудь рынке невозможно, только с аукциона. И, как я уже говорил, только при наличии хороших связей». Добавил он, и Иви кивнула в подтверждение его слов. «Ничего себе! 30 тысяч золотом! Это же просто огромные деньги! Это же сколько разных дорогих материалов я мог бы закупить на эти деньги!» «Дела?» — будучи изрядно удивлённым, ответил я. «Это ты ещё не слышал цен на королевских гиппогрифов и грифандоров?» — усмехнулся возничий. «За первых цена аж от двухсот тысяч золотом, за вторых — от сотни. Вот такие вот дела!» Ламия повернулся и улыбнулся. «Ну, так как я понятия не имел, что это за животное, то я особо удивляться не имела смысла». И оставшуюся часть дороги до небольшого форпоста Лами мы проехали молча. Когда я впервые услышал, что нас привезут в казармы, немного напрягся, учитывая количество симпатичных девушек в моём отряде. Но стоило мне оказаться внутри, как я сразу же понял, что беспокоиться нет смысла. Девушки здесь служили наравне с мужчинами. Поэтому вряд ли кто-то из воинов Лами здесь годами не видел оголённого женского тела и испытывал голод в плане ласк. Приветствую. Спустя несколько минут после того, как мы оказались в тепле и нас усадили у очага, к нам подошёл молодой паренёк, снаряжение которого сильно отличалось от остальных воинов, которых нам приходилось видеть до этого. Доспехи у него явно были сделаны на заказ и подгонялись именно под него. А это не говоря уже о клинке, висящем у него на поясе. Работа была явно качественная и с использованием дорогостоящих материалов. Меня зовут Рискар, я являюсь офицером Лами и главным здесь. Прошу, идёмте за мной. Он кивнул нам в сторону выхода, и мы отправились вслед за ним. Спустя пару минут мы уже сидели на удобных стульях рядом с камином в его кабинете. "Значит, это вы отправитесь со мной в подземелья", произнёс Фэринг, которому на вид можно было дать как 17, так и 40 лет из-за непонятных черт его лица. Он смерил нас оценивающим взглядом. "Кто у вас тут за главного?" Я посмотрел на Иви, и она кивнула, мол, давай ты. Я Моё имя Эмит. Рад знакомству, Эмит. Рискар приветливо улыбнулся и протянул руку в знак приветствия. Хм, такое крепкое рукопожатие. А по нему и не скажешь, что он силён, подумал я, наблюдая ответную реакцию. Да, я, конечно, был довольно широкоплечим из-за своего ремесла, но не выглядел горой мышц, как это чаще всего бывало с другими кузнецами. Далее. Я ведь правильно понимаю, что все вы обладатели даров, спросил он. Верно? Так, посмотрим. Рискар подошёл к своему столу и взял с него какие-то бумаги. Лия, произнёс он и обвёл взглядом присутствующих. Это я. Лия подняла руку вверх. "Рад знакомству", улыбнулся Рискар. Отличное владение шпагой и дар на призыв. Всё верно? Да, всё именно так. Кого можете призывать? спросил он, и Илия задумалась. Духа, абстрактно ответила она. Интересно, произнёс Рискар, буравив мою подругу взглядом. Могу я узнать, какой у вас элемент дара? Зачем вам? Вопросом на вопрос ответила Лия, которая всегда ревностно относилась к этой теме. Я пойду в подземелья с вами, и я должен знать ваши сильные и слабые стороны. Можете не беспокоиться. Всё, что здесь происходит, строго конфиденциально. Любую информацию, которую получу от вас, я не имею права разглашать. Так написано в контракте. Если хотите, можете взглянуть. Он обошёл стол и, открыв один из ящиков, достал из него бумаги, после чего протянул их мне. Посмотри. Я отдал их Лие, которая явно больше во всём этом понимала. Я-то в основном заключал немного другие договора. Всё верно. Леи не могут разглашать любую информацию о нас, как и мы о них. Тут и магическая печать стоит. В словах Лии чувствовалось удивление. Кстати, нам его тоже нужно подписать, она повернулась ко мне. Меня всё устраивает, спокойно ответил я ей. Да их секретов мне нет никакого дела. А что за магическая печать? на всякий случай уточнил я. То же самое, что даром поклясться, ответила Залия Иви. Тогда ещё лучше. «Только ознакомься с ним очень внимательно на наличие подводных камней, прежде чем мы его подпишем». «Кстати, Рискар, вы его подписали?» «Хм, нет», — ответил он. «Ну, тогда никакой информации вы от нас требовать не имеете права», — холодно произнес я, глядя в его глаза. Несколько секунд мы молча буравили друг друга взглядом. «Хорошо, будь по-твоему». Зделся Рискар, подойдя к Лие, взял у неё контракт и коснулся его указательным пальцем. Всё готово, произнёс он, и она кивнула, подтверждая его слова. Элемент моего дара тьма, нехотя ответила Лия, последовав примеру Ламии, и, видимо, тоже подписала бумаги. Хм, интересно, как это работает. Дальше Ирен Между тем продолжил Рискар, и Анна подняла руку. "Владеете двуручником, да, огненного атакующего типа, из навыков огненная сфера и огненное кольцо. Всё верно?" "Да", спокойно ответила она и посмотрела на меня. Я отрицательно покачал головой. Не стоит рассказывать ему всё, чего ему знать не нужно. Её новый огненный навык был серьёзным козырем в рукаве, и скидывать его вот так не имело ни малейшего смысла. Хорошо. Далее. Элизабет произнёс Рискар, и та подняла руку. Интересно. Светлый духовный дар. Можешь заживлять раны, увеличивать защиту, да ещё и неуязвимой становиться. Он внимательно пригляделся к ней. «Не хочешь, после того, как мы завершим миссию, присоединиться к нам?» «Нет», — застенчиво ответила Лис. «Хе-хе-хе! Думаю, мы еще вернемся к этому разговору», — произнес он, и следующий назвал имя Иви. «Ну, выбор тут небольшой», — усмехнулась она. Ориентирование, слежка, разведка, скрытность и светлый дар — позволяющие делать всех невидимыми в определённом радиусе. А вы, юная мисс, не хотите к нам присоединиться? спросил Рискар, смерив Эви оценивающим взглядом. Не, я в основном одиночка, спокойно ответила она. Эта миссия скорее исключение из правил. И к этому вопросу мы тоже вернёмся, произнёс Рискар и посмотрел на меня. Эмэт